Глава 14. Этот чертов МакКракен. Когда в мае 1997 года Степан Пачиков подписал документы о продаже параграфа, он заперся в своем кабинете, сел за стол и заплакал. Он оплакивал не свою компанию, он оплакивал свою жизнь. В этой жизни он создал успешную американскую фирму. В этой жизни он был окружен друзьями и единомышленниками. В этой жизни вместе с ними он реализовывал самые фантастические и самые безнадежные идеи. В этой жизни он был знаменит. Эта жизнь осталась в прошлом. В будущем же бывшего вахтера общежития и сотрудника Советской Академии Наук Степана Пачикова ждала жизнь почти настоящего американца. у которого было бы все, что ему нужно для счастья. Семья, дом с лужайкой и престижная работа в большой корпорации. И еще довольно много денег. Конечно, до Билла Гейтса ему все еще было далеко. Однако благодаря искусным манипуляциям Грегори Слейтона Silicon Graphics в итоге выложила за параграф собственными акциями несколько десятков миллионов долларов. Любая подобная сделка оформляется несколько месяцев. За это время цена акций меняется, но на пике полученные командой доли SGI стоили 80 миллионов. Пачиков пополнил многочисленные ряды простых американских миллионеров. В 1997 году их в США насчитывалось свыше 5 миллионов. Вдобавок к этому, теперь ему как вице-президенту Silicon Graphics полагалась зарплата. которая казалась ему просто чудовищной. И он не очень понимал, какую роль будет играть в корпорации, чтобы столь чудовищную зарплату оправдать. Впрочем, должность в то же время оказалась и ловушкой, которая мешала свободно распоряжаться полученными акциями. Американская налоговая система и так не сильно поощряла новаришей: Чем быстрее ты продавал акции после получения, тем больше налогов платил. а топ-менеджмент публичных компаний и вовсе сталкивался с драконовскими ограничениями. Сбрасывать доли в своей компании управленцы высшего звена могли только в определенные дни. Далеко не всегда получалось продавать акции по выгодной цене. Неожиданным и еще более неприятным побочным эффектом продажи стало ухудшение отношений с командой параграфа. Все эти годы большинству сотрудников доли в компании, которыми их одаривал Степан Пачиков, были до лампочки. Как бы ни расписывал он им, что рано или поздно эти доли обернутся большими деньгами, мало кто воспринимал его слова всерьез. Впрочем, и неудивительно. Людям, родившимся в СССР, с трудом верилось в ценность акций. Ведь многие из них впервые услышали это слово уже в зрелом возрасте. когда новое российское правительство в начале 1990-х объявило массовую приватизацию и обещало справедливо поделить советскую государственную собственность между гражданами. Каждый россиянин получил тогда на руки приватизационные чеки, которые можно было обменять на акции предприятий. Автор программы приватизации Анатолий Чубайс оценивал один ваучер, так называли чеки, в два автомобиля марки «Волга», что тогда звучало примерно как сегодня «две Тесла». На деле с помощью ваучеров и правда можно было получить контроль над государственной собственностью, но для этого нужно было собрать действительно много чеков, выкупив их у других. У большинства людей, конечно, не было ни денег на масштабную скупку, ни понимания, как это делать. несмелости для того, чтобы бороться за контроль над собственностью. Поэтому обычно люди просто продавали ваучеры перекупщикам. Поначалу за один чек платили 40 долларов, что никак не соответствовало цене двух волк. К тому же обменный курс стал быстро снижаться. Под конец приватизации в 1994 году ваучер стоил не больше пары долларов. Кто-то не получил за свои приватизационные чеки и этого, вложив их в финансовые пирамиды. И таких счастливчиков оказалось немало. Ведь в начале 1990-х реклама МММ, Хоперинвест, Властелины и других учреждений с непонятным профилем деятельности, но соблазнительной доходностью от вложения в них ваучеров и личных накоплений граждан появлялась на центральных телеканалах чаще, чем сегодня выходят ролики стиральных порошков или газированных напитков. Многие организаторы этих финансовых предприятий в итоге оказались на скамье подсудимых, но вернуть вложения людям это не помогло. Степан Пачиков раздавал акции фирмы ключевым сотрудникам в знак признания их заслуг и в качестве инструмента долгосрочной мотивации. Он читал в западной прессе, что так поступали стартаперы «Кремниевой долины», Однако сотрудники «Параграфа», наученные горьким опытом с ваучерами и инвестициями в МММ, если не своим, так друзей или родственников, все благодушные обещания доходов от акций фирмы пропускали мимо ушей. Спустя 8 лет после основания «Параграфа» акции обрели реальную ценность. Да какую? Кто-то получил за них сотни тысяч долларов, а кто-то и миллион. В этом и заключалась проблема. Кто-то получил за акции сотни тысяч долларов, в то время как кто-то миллион. И кто сколько получил, стало известно каждому, ведь SGI была публичной компанией. Ее акции торговались на бирже, и закон обязывал ее открыто отчитаться о сделке и перечислить акционеров параграфа поименно. Благодаря конвертации акций они становились совладельцами SGI. Распределяя доли в компании, Пачиков таким образом оценивал вклад каждого в успех параграфа. И нашлось немало тех, кто посчитал свою оценку заниженной. Со стороны распределение акций вправду могло казаться довольно произвольным. Например, Степан одарил ими тех, кто помогал основать компанию или выступал советником. При этом Эстер Дайсон и Гарри Каспаров получили втрое меньше, чем Абил Аганбегян или Реджес Маккена. На долю многих сотрудников, положивших несколько лет жизни на параграф, пришлось и того меньше. Выиграв сотню-другую тысяч долларов в лотерею или получив миллион в наследство от неизвестного родственника, каждый из совладельцев параграфа, наверное, был бы несказанно рад. Но это ведь не лотерея и не наследство. В итоге с кем-то у основателей фирмы отношения сильно испортились, а с кем-то прекратились навсегда. Так Степан понял, что людям недостаточно просто жить хорошо. Доступные им блага сами по себе не так важны. Куда важнее жить не хуже тех, кого они считают равными себе сегодня. Бывших одноклассников, однокурсников, сослуживцев, соседей и родственников. А желательно жить... хоть немного лучше людей своего круга. Иметь дом чуть побольше, машину чуть поновее, есть, одеваться и отдыхать чуть подороже. Вот это счастье! Однажды еще в Советском Союзе совершенно незнакомая женщина в автобусе обозвала Степана жмотом, потому что ей показалось, будто он не заплатил за проезд. Вместо того, чтобы промолчать или на худой конец огрызнуться, Пачиков попытался объяснить, что все оплатил. У него не получилось. И потом он бежал за ней по улице, доказывая свою правоту. Ему никогда не было все равно, что о нем думают люди. И несмотря на прожитые годы и пройденный предпринимательский путь, Степан так и не избавился от этой ненужной щепетильности. Поэтому первые месяцы после продажи параграфа давались ему непросто. Окунувшись в работу с головой, он мог бы отвлечься от всех этих склок. Однако, к сожалению, Степан Пачиков оказался в такой организации, в которой сделать это было совсем непросто. Глядя на огромные офисные корпуса, в которых трудились тысячи сотрудников Silicon Graphics, Пачиков порой не мог поверить, что этой компании немногим больше 15 лет. Еще непостижимее оказался тот факт, что этой равнодушной но впечатляющей корпоративной машинерии дал жизнь такой нонконформист и бунтарь, как Джеймс Кларк. Сам он не слишком-то был доволен тем, как все обернулось. Развитие технологического бизнеса постоянно требует привлечения инвестиций. В результате основатель нередко теряет контроль над своей компанией, особенно если он не слишком искушен в бизнесе. Именно это и произошло с Джеймсом Кларком. В середине 1980-х инвесторы посчитали, что во главе растущей Silicon Graphics должен стоять не инженер и предприниматель, а менеджер, и передали бразды правления Эду Макракину, оставив основателя фирмы в роли свадебного генерала. МакКракен сделал Silicon Graphics одной из самых успешных компаний долины. За следующие шесть лет штат SGI увеличился с 200 сотрудников до шести тысяч человек, а капитализация фирмы выросла в 10 раз. Кларк, конечно, считал, что бизнесом должны управлять не менеджеры и финансисты, а инженеры. За глаза он и называл своего преемника не иначе, как «факинг Эд МакКракен», «чертов Эд МакКракен». С точки зрения основателей SGI, человек, сменивший его на посту SEO, просто-напросто убивал компанию, не замечая изменений, которые происходят в мире. Рост производительности персональных компьютеров и расширение влияния Microsoft грозили полностью уничтожить рынок профессиональных рабочих станций. Кларк много лет пытался убедить чертового Макракена наконец проснуться и производить дешевые компьютеры. Но компания начала меняться слишком поздно. Раздосадованный Джеймс Кларк покинул SGI в 1994 году на пике ее успеха. В полной решимости создать еще более крутой бизнес и утереть нос всем этим венчурным инвесторам, финансистам и адвокатишкам. И утер. Да еще как. Вскоре его следующее детище Netscape представило миру одноименный интернет-браузер, нового поколения, который дал пользователям тот простой и интуитивно понятный доступ к информации в интернете, который сейчас уже стал чем-то само собой разумеющимся. Когда Пачиков и компания в 1997 году влились в Silicon Graphics, эта корпорация, давно покинутая своим создателем, олицетворяла все, что ненавидел Джеймс Кларк в большом бизнесе Кремниевой долины. которым управляют адвокаты и финансисты. Американскую команду «Параграфа» разместили на втором этаже 10-го корпуса. В общей сложности там работало около 300 инженеров. Однако весь первый этаж в этом же здании занимали юристы. Деятельность Степана как вице-президента компании заключалась в основном в том, чтобы принимать участие в бесконечных совещаниях, цель которых постоянно от него ускользала. поэтому он по большей части сидел и помалкивал, пытаясь хоть как-то разобраться в смысле происходящего. Другие сотрудники параграфа тоже с трудом привыкали к новой жизни. Нет, конечно, никто не возражал против всяких корпоративных благ, к которым они получили доступ. Работодатель, например, компенсировал им расходы на автомобиль или сотовый телефон, а при командировках за рубеж оплачивал перелеты бизнес-классом. Каждый новый сотрудник SGI получал в подарок часы Так стоимостью полторы тысячи долларов. Однако теперь у них был новый начальник и новые коллеги. Вся русская команда влилась в подразделение Software, которое занималось развитием трехмерного интернета. И бразды правления в ней, конечно, остались у прежнего лидера Кайфу Ли. обладавшего куда более подходящим бэкграундом для управления большой командой в американской корпорации. Как и Пачиков, Кайфу Ли не родился в Америке. В отличие от Степана, он эмигрировал в Америку из Китая не в 40 лет, а еще подростком, и образование получил в Штатах. Свою академическую карьеру Кайфу Ли начинал с экспериментов в области распознавания речи, но в итоге оставил науку и переключился на бизнес. Возглавив мультимедийное подразделение Apple, в числе прочих проектов он занимался Ньютон и разработкой собственного распознавателя текста, который дополнил технологию, созданную в параграфе. Перейдя в SGI, незадолго до возвращения в Apple Стива Джобса, Кайфу Ли выступил гробовщиком неудачного эксперимента Джеймса Кларка с интерактивным телевидением, Затем занимался развитием серверного направления и, наконец, возглавил Cosmo Software конкурента параграфа в области трехмерного интернета. После закрытия сделки начался долгий и мучительный период интеграции и адаптации. Обе команды шли параллельными курсами, поэтому в каждой из них были люди, которые отвечали за схожие задачи. Теперь предстояло разобраться, как каждому из них найти дело. Интеграция осложнялась тем, что значительная часть команды «Параграфа» работала в Москве. Что делать со всеми этими русскими, Кайфули, Ли, по-видимому, не очень понимал. Топ-менеджеров «Параграфа» отправляли на тимбилдинги, однако это только навевало на русских тоску. Ученые совершенно не могли взять в толк, как неуклюжие упражнения в скалолазании или... Другие псевдоспортивные коллективные действия помогут им в работе над алгоритмами и компьютерным кодом. Соглашаясь на сделку, Степан Пачиков убеждал себя, что только такая корпорация, как SGI, способна реализовать его мечту об альтер-эго. Теперь же ему приходилось лишь в бессилии наблюдать, как его мечта с каждым днем теряет реальные очертания и растворяется в потоке презентаций, финансовых таблиц, и протоколов встреч, из работы над которыми, в общем-то, и состоит жизнь любой нормальной корпорации. В 1997 году в штате SGI состояли уже 11 тысяч человек. Как вице-президент компании, формально Пачиков вошел в тридцатку тех, кто ими всеми руководил. Для любого русского, ищущего себе место в глобальной экономике, Такая позиция могла быть пределом мечтаний. Биография основателя параграфа теперь выглядела хрестоматийной историей о том, как наш уехал туда и преуспел, став там своим. Действительность была иной. В отличие от других топ-менеджеров SGI, Степан не имел ни своей команды, ни своего проекта. Ему никто не подчинялся, и он ни за что не отвечал. Его идеи, по большому счету, никого особенно уже не интересовали. Формально он был на вершине успеха, на практике среди всех вице-президентов американских корпораций он мог считаться самым топовым лузером. И еще никогда, наверное, он не был так далек от того, чтобы чувствовать себя в долине своим. Конечно, что-то похожее нередко случается и с другими основателями стартапов, приобретенных корпорациями и не обязательно основателями-иностранцами. Они оказываются не у дел. Найти себя в новой роли передаточного звена большого и порой непостижимого экономического механизма – большой вызов для любого предпринимателя, который привык к самостоятельности. Для Пачикова, который имел за плечами лишь опыт создания детского клуба и восемь лет управления командой русских ученых и не обладал ни корпоративной закалкой, ни способностью за три минуты считывать людей, выросших в Северной Каролине, совершить такое перерождение было тем более сложно. А убедить окружающих возможности подобного перерождения почти невозможно. Наконец, устав от безделья... Степан попросил Эда МакКракена позволить ему затеять небольшой стартап внутри большой корпорации Silicon Graphics. А точнее, собрать свою команду из 10-20 человек, забрав в нее своих людей, тех немногих параграфцев, кто не занимался трехмерным интернетом и не очень-то был нужен в Software. Все они работали в группе распознавания рукописного текста, которая не слишком интересовала компанию и которую она приобрела в нагрузку кальтер-эго. Степан Пачиков задумал дать этому направлению вторую жизнь и взять реванш за провал Ньютон.